Вот тут я оставила машину. Вы правда хотите пойти туда, на холм? Если тебе не трудно? Если честно, у меня мурашки по коже. Но ты же хочешь разобраться в этой истории. Втрою нам не страшно. Моника вздохнула. Ладно, пошли. Здесь вроде направо. Это же лес, точно не запомнишь. Ну, а троща я вроде пошла в этот лесок. Зачем же убийца оставил тело в том месте, где все гуляют? Ну, мы же уже решили, что это временно. Он собирался его вывести, Но тут подвернулась Моника. Я вообще думаю, что все произошло случайно. Он не планировал ее убивать. Там, где я припарковалась, есть еще одно место. Оно за деревьями и дороги не видно. И если он оставил машину там, то вполне мог потом вынести тело и увезти. И куда? Давайте рассуждать, как убийца. Вот-вот понаедут туристы на праздник, а в лесу и в обычные дни гуляет много народа. На трассе камеры. Да и перед праздником могут останавливать машины. Значит, что? «Он повез тело на свалку? Где ближайшая большая свалка?» «Нет, я же говорю про камеры и полицию. Он не стал бы рисковать. Он должен был придумать, куда спрятать тело». «Не знаю», — вздохнула Ирина. «А я знаю. Там за лесом, где выходит другим крылом городок, стоит дом». Его зовут Домом с привидениями. Оживилась Моника. Хозяйка умерла. Дом перешел в собственность государства. Ну, к нам, в муниципалитет. Но полгода уже стоит закрытым. Никак не решим, что с ним делать. Если убийца местный, он прекрасно знал про тот дом. На машине тут два шага. И дорога идет за лесопосадкой. Никто и не увидит. Но если он хотел спрятать тело, то не стал бы оставлять его в доме. Его бы все равно нашли. И раз мы решили, что он убил без подготовки, то вполне мог оставить ДНК и всякие биологические следы. Значит, он должен был спрятать тело до ночи. И куда он мог вывести его ночью? Недалеко, но надежно? «Я знаю», — воскликнула Моника. Строящийся спа-центр, в который вложился Вячеслав, бизнесмен, которого вы у меня встретили. Уверена, что туда больше некуда. В лесу копать сложно, а там столько ям, все гораздо проще. Женщины вернулись к машине и вскоре оказались у огороженной территории. Тут все закрыто на выходные, нас не пустят. Моника. Ты же можешь сказать, что приехала с инспекцией? Столько шума поднимется. Понаедут и прораб, и руководство. А вон там в заборе дыра. Ты предлагаешь лезть? Конечно. Саша первый пролезла в щель. За ней женщины. Неожиданно кто-то тронул ее за бок. Девушка подпрыгнула и завизжала. А новые приятельницы залились смехом. Рядом стояла большая белая коза. Она и тронула Сашу своими рожками. Осторожно, не больно, но все равно страшно. «Ой, я ее боюсь!» «Сразу видно из большого города. Козы не видела?» Все трое пошли вглубь участка, а коза засеменила рядом. Ты ей понравилась. Зато она мне нет. Эй, кто там?» Раздался мужской голос, и из старушки вышел мужчина в телогрейке и кепке, несмотря на жаркую погоду. «Коля, это я». «Моника Сергеевна, а вы что тут?» «Я позвоню сейчас начальству. Нехорошо, что вы одна». «Я не одна». Я с подругами. Саша приехала на несколько дней. Я ей расхвалила этот курорт, будущий, конечно. И она очень захотела его увидеть. Она не останется до открытия. «Машка, фу!» — сказал сторож. «Это друзья. Их не надо трогать». «А ты ему не показывай, что боишься. Тогда он потеряет к тебе интерес». «Кому ему?» Ну, как-то повелось. Он совсем маленьким к собакам прибился. И теперь думает, что сам собака. А почему Машкой назвали, не знаю. В общем, теперь он Машка. А вы, гляжу, козла от козы отличить не можете. Сторож достал из кармана яблоко, разломил сильными руками и протянул половинку Саше, вторую Монике. «Угостите Машку! Он с вами подружится!» Моника легко, а Саша с опаской протянули яблоки Машке. Козел распахнул пасть с огромными, как показалось Саше, желтыми зубами. Девушка завизжала и бросила свою половинку в пасть, как волейбольный мяч в сетку. Козел довольно зачавкал. А Саша на всякий случай отошла подальше. «Все работы закончили?» — строго спросила Моника у сторожа. «Почти. Осталось вон там за вторым корпусом газон сделать. Там перекопали все. В понедельник траву посеют и говорят, что через две недели открывать будут». «Ладно, Николай, не будем отнимать твое время». Мы быстренько прогуляемся и уйдем. Мы осторожно. Козел по имени Машка не ушел со сторожем, а направился на прогулку с женщинами, по-прежнему подозрительно поглядывая на Сашу. Что мы ищем? Свежевскопанную землю. А это газон за вторым корпусом. Давайте осмотримся. Не думаю, что убийца рискнет закапывать тело на газоне. Место, конечно, удобное, но это рискованно. Машка ускакал куда-то к забору за большие валуны, которые, по-видимому, должны изображать Альпийскую горку. Там уже высадили всю траву и мелкие цветочки. Козел активно копал что-то мордой прямо в грядке, а потом потянул. Женщины подошли поближе. «Машка, брось!» Саша совсем забыла о своем страхе перед козлом и потянула его прямо за рога. Недовольный козел отскочил, оставив кусок синей плащевой ткани, видневшейся из земли.